Глава 9. Звон стали был слышен за милю вокруг, и выпадов было не Так сходились в последнем, но честном бою чувство долга и право на месть. Баллада о победе. Эфес встретил их плохими новостями. Антипатр официально объявил себя царем селевкидов Власти столицы его поддержали. Теперь узурпатор собирал армию для похода к Эфесу. Услышав это, Селевк долго ругался. Также зашевелились враги селевкидов. Пергам и Родос демонстративно готовились к войне, намереваясь под шумок отщипнуть от царства пару-тройку кусков земли. Римляне тоже бряцали оружием, но пока ограничивались только словами. И только Птолемеи скромно молчали, предпочитая дожидаться, чем кончится противостояние Селевка и узурпатора Саня тоже принимал все эти новости близко к сердцу. Теперь он стал человеком Селевка. Накануне у нее состоялся серьезный разговор с молодым царем. «Я хочу, чтобы ты был моим другом и полководцем. Помоги мне разобраться с узурпатором, и я в долгу не останусь», — заявил Селевк. «Но почему это для тебя так важно, чтобы я был на твоей стороне как полководец? Я думаю, что у тебя здесь есть генералы гораздо опытнее меня», — попытался отмазаться Громов. «Да, здесь есть опытные вы но я не уверен в их преданности. Ты спас мне жизнь, а одно это уже многого стоит. Я уверен, что в трудную минуту ты меня не бросишь. Прошу тебя, помоги мне. Я вижу в тебе благородство и честность. Ты не рвешься получить теплое местечко при моем дворе и поиметь с этого какую-нибудь выгоду. А насчет твоих полководческих способностей многое говорит битва в ущелье Красного Ветра. Да-да, я тоже о ней слышал и хочу сказать, что ты себя явно недооцениваешь. Многие мои генералы даже мечтать не могут о таких блестящих победах. Я прошу тебя о помощи не как царя, а как друг. «Не бросай меня», — ответил молодой монарх, положив руку Сани на плечо и просительно заглядывая ему в глаза. «Хорошо, я согласен быть твоим полководцем. Мне тоже не нравится этот подонок-антипатр с его гнилыми методами. Давай вместе надерем ему задницу. Только ты уж меня извини за мои манеры. Я ведь совсем не знаю придворного этикета. Могу чего-нибудь не то сказать. Кстати, как мне теперь к тебе обращаться?» — сказал саня подумав, что парнишке сейчас действительно очень нужна его помощь. «Я очень рад, что ты принял мое предложение. Отныне ты мой первый друг и главный стратег. А придворных церемоний я тоже терпеть не могу, поэтому называй меня просто мой царь или по имени. Умные поймут, а на дураков плевать. Впереди у нас много работы, и я очень надеюсь, что ты поможешь мне своими советами». Радостно воскликнул улыбнувшийся Селевк. Так Саню Громов, он же Александр из Массилии, вошел в высшую лигу. Оказалось, что первый друг царя – это не просто оборот речи, а довольно весомый придворный титул. Получив его, Саня автоматически стал членом правящей элиты Селевкидского царства. Если раньше он просто не мог мечтать о таком серьезном карьерном росте, то теперь от него во многом стала зависеть судьба государства. Всю свою жизнь Громов пытался держаться подальше от властей, а тут вдруг на него свалилась такая ответственность. Сначала захотелось бросить все и свалить подальше, но потом он подумал, что без него у селевка не будет ни единого шанса. Пацана просто сожрут с потрохами местной интриганы. К тому же молодой царь был ему симпатичен, поэтому Саня решил, что он приложит максимум усилий, чтобы селевка остался жив и получил свою корону. Этот парнишка был довольно умным, и со временем из него получился бы неплохой правитель. Потом на Громова навалилась изматывающая рутина. Должность главного царского стратега, которую с легкостью пожаловал Саня Селевка, была аналогична посту министра обороны. Теперь парень отвечал за подготовку армии к сражениям. Конечно, можно было назначить заместителей из опытных местных вояк и скинуть на них все свои обязанности, как это делали все без исключения министра демократической России. Но Саня никогда не одобрял такой подход к делу. Кроме того, в этом мире цари и стратеги сами водили в бой войска, а не спихивали эту почетную обязанность на непонятных генералов. И если войско было плохо подготовлено к сражению, то командующие часто гибли вместе со своими подчиненными. Громов слышал, что покойный царь Интеох III, несмотря на все свои титулы и положения в обществе, не раз ввязывался в рукопашную схватку и был даже несколько раз ранен в битвах. В античном мире не уважали правителей, которые отсиживались в тылу, когда гибли их подданные. А если правитель сам участвует в сражении, то его главный стратег просто обязан быть рядом. Поэтому Саня решил, что отдыхать он будет после окончательной победы над узурпатором-антипатром. Надвигающаяся зима принесла небольшую передышку. Холодные дожди и снег, выпавшие в горах Малой Азии, на время приостановили разгоревшуюся гражданскую войну. Кстати, Саня с удивлением отметил, что здешний климат гораздо теплее, чем в 21 веке. Там зимы были не такими теплыми. И чего это ученые выли про всеобщее потепление? Тут вот вроде теплее, чем в будущем, но никакого таяния ледников и всеобщего потопа не наблюдается. Сезон зимних штормов значительно затруднял судоходство на море. Поэтому враждующие стороны отложили до весны активные боевые действия. Они копили силы, искали союзников и нанимали наемников. Вести из Сирии приходили довольно противоречивые. Антипатр официально карновался в Антиохии. При этом в столице возникли беспорядки, которые были жестоко подавлены войсками узурпатора. Он жестоко расправлялся со всеми недовольными. Если в столице власть Антипатра была сильной, то в провинциях у него были большие проблемы. Только Келисири и Пальмира выразили свою полную поддержку Узурпатору. Большинство царских наместников заявили, что они будут придерживаться нейтралитета в этом конфликте. Остротек Вавилонии Орфей прямо заявил посланцам Антипатра, что он не признает власти узурпатора. Восточные провинции заволновались и пытались под шумок рвать побольше свободы, а парфяне и Бактрийцы прямо объявили о своей независимости. Армянский сатра тоже поднял мятеж и объявил себя армянским царем. Правда, Антипатру удалось заключить перемирие с Птолемеями, что значительно обезопасило его тыл. Дела же шли довольно неплохо. Провинции Фриги, Кария, Ликии, Памфилия и Лидии, а также ряд греческих полисов Малой Азии признали власть молодого царя. Они давали ему деньги и воинов. Удалось также перебросить по бурному морю 6 тысяч пехотинцев и тысячу всадников из Лизимахии. Громов чуть не посидел, узнав, что корабли с войсками могут попасть в шторм, но все закончилось благополучно. На дипломатическом фронте также удалось добиться определенных успехов. Успокоили недовольных радостцев и пергам. От римлян отмазались, сославшись на гражданскую войну. При этом Селевк по совету Громову технично отказался от римской военной помощи. «Ты им дашь палец, так они потом всю руку откусят. Потом римляне, притворяясь друзьями, начнут диктовать свои условия, и ты им все равно останешься должен. Лучше сейчас откажись от их помощи, а то потом будет поздно. Не успеешь оглянуться, как завещаешь все свое царство милым и добрым римлянам», убеждал Саня своего царя. Ариорат IV, царь Каппадокий и зятень антиоха III, заключил союз с селевком и прислал ему тысячу всадников. Сани назначил капотокийца Гартака, который был кавалеристом в его отряде, командовать прибывшими земляками. Громов не был до конца уверен в командирских навыках Гартака, но ему нужно было иметь своего человека среди капотокийцев. Было также отправлено посольство в Галатию. По просьбе Громова помощником посла был назначен Лиск, который пообещал уговорить своих соплеменников на войну с Антипатром. Лиск уехал, прихватив с собой своих троих дружков в качестве наглядной агитации. Галаты были увешаны золотыми украшениями, позолоченным оружием и доспехами. Даже на лошадиной сбруи у Лиска и его головорезов блестели золотые пластины. Саня надеялся, что Лиск сможет пустить золотую пыль в глаза своим сородичам и навербовать 1 две тысячи галатских воинов, считавшихся самыми свирепыми бойцами в этом регионе. В Эфес, где располагалась резиденция Селевка, со всех сторон стекались наемники и войска верных молодому правителю провинциальных стратегов. Большинство этих воинов были довольно дисциплинированы и неплохо экипированы. К счастью для армии, всех арабских наемников и прочий восточный сброд, покойный царь Антиох забрал свое последнее плавание к Кипру. Поэтому в Селевка присутствовали в основном дисциплинированные воины греко-македонского типа. Немного разобравшись с делами, Саня решил вплотную заняться судьбой своего отряда. Он решил создать на его базе стрелковый полк. Новое подразделение состояло из 3000 арбалетчиков и 1000 копейщиков. Самой мелкой боевой единицей было отделение, состоявшее из 10 человек под командованием сержанта. 10 отделений составляли роту, которой командовал лейтенант. 10 рот составляли батальон под командой капитана. Полк состоял из 4 батальонов. Полком командовал полковник. Диметрий был произведен в чин полковника и назначен командовать новым подразделением. Сержанты отряда стали капитанами, а рядовые отрядные стрелки были назначены сержантами в новом полку. Теперь Громов был уверен, что обучение воинов нового стрелкового полка будет достаточно эффективным. Селевк, узнав о новом типе войск, который Саня хочет внедрить в армию, не стал возражать. Он был довольно умным юношей и прекрасно понимал, что арбалет может дать большое преимущество над противником в бою. Поэтому царь дал добро, и Димитрий начал набирать людей в свой полк. В добровольцах не было недостатка. Многие воины слышали про битву в ущелье Красного Ветра. Это событие стало довольно известным в западной части Малой Азии. Узнав о таком ажиотаже, Селевка даже пошутил, что скоро придется вместо серебряных щитов вводить новую гвардию, состоящую из арбалетчиков. Бойцы стрелкового полка экипировались по образцу Саниного отряда. Тут очень помог Аекит, который неплохо приподнялся на таком большом заказе. Ему пришлось даже набирать новых подмастерьев, чтобы расширить свое производство. После того, как работа была сделана, Саня предложил сметливому оружейнику переходить на царскую службу. И скоро указом Селевка Аякид был назначен главным царским оружейником. В случае победы над Антипатром Громов планировал кардинально реформировать царскую армию. В процессе реформирования предполагалось полностью перевооружить царских воинов. И такой специалист, как Аякид, тут бы очень пригодился. Остальная царская армия тоже не сидела без дела. Новый главный царский стратег устраивал регулярные строевые смотры и полевые учения. Сначала люди ворчали, но когда они поняли, что отличившиеся на смотрах и учениях получают неплохие премии, то энтузиазм войск подскочил до небес. Войны подтянулись. Многие командиры по своему усмотрению стали проводить интенсивные тренировки личного состава. Значительно выросли дисциплины и выучка войск. Кроме того, постоянные полевые военные игры повысили боевую слаженность отрядов. К концу зимы армия молодого царя стала действовать как единый организм. Еще одной проблемой стало снабжение растущей армии. Опытных интендантов катастрофически не хватало. А те, что были, не внушали особого доверия. Снабжение армии производилось из рук вон плохо. Просветали воровство и коррупция. В конце концов, Громову надоело терпеть произвол снабженцев, и он провел свое расследование. В ходе следствия были разоблачены 12 человек, которые грели руки на армейских поставках. Конечно, воровали чиновники всегда, но эти просто потеряли всякий страх. Своими действиями они вполне сознательно подрывали боеспособность царского войска. Узнав об этом, Саня просто взбесился, выжилав самолично порубать в капусту этих заворовавшихся гадов. Правда, немного поостыв, он ринулся с докладом к селевку. Молодой царь, узнав все обстоятельства данного дела, тоже пришел в бешенство. Он принял это происшествие близко к сердцу, прекрасно понимая, что именно от боеспособности армии зависит судьба его царствования. Потом он распорядился, чтобы главный стратег принял меры и в дальнейшем сам решал подобные проблемы по своему усмотрению. Важно, чтобы армия не теряла боеспособности. Исаня меры принял. Вороватые чинуши были схвачены, допрошены и примерно наказаны. Громов распорядился построить всю армию на поле перед городом. Потом вывели подсудимых. Им зачитали обвинение и приговор, который тут же был приведен в исполнение. Каждого из них раздели, облили смолой, вывалили в перьях и накормили серебряными монетами. Причем чиновников заставляли жрать серебро, пока они не умирали, дергаясь в конвульсиях. Глядя на это зрелище, войска одобрительно гудели. Ассаня подумал, что если бы в России 21 века с ворами, занимающими государственные посты, можно было поступать подобным образом, то проблема коррупции там была бы решена моментально. Вместо этого чинушу, проворовавшуюся и развалившуюся все, за что он был ответственен, переводили на другую должность, погрозив ему для приличия пальчиком. А потом президент в прямом эфире начинал спрашивать с министров, почему нас в России все еще продолжают воровать. Ну, прям наивный чукотский юноша в полный рост. Решить проблему со снабжением помог Афиногор. Саня обратился к нему за помощью и купец не подвел. Селег, по просьбе Громова назначил Афиногора главным армейским снабженцем. Тот взялся за дело с большим энтузиазмом, расставив на ключевые посты в интендантской службе своих людей. Он также подключил свои связи среди купцов, и скоро уровень снабжения армии царя поднялся на небывалую высоту. Сани был доволен и доложил об успеху купца Селевку, прося его поощрить Афиногора. Купцу была пожалована роскошная вилла в центре города, также освобождены от налогов и таможенных пошлин все торговые предприятия Афиногора и его родственников. Купец, который немного рабел перед молодым царем после царской аудиенции, просто сиял от удовольствия, как золотая монета. С флотом дела обстояли не так блестяще. Эскадра верная селевку насчитывала в своем составе 34 боевых корабля и 22 морских транспорта. Этого было мало для полноценной морской войны. Если только гонять пиратов или совершать быстрые набеги на побережье. Хотя у узурпатора, по сведениям разведки, тоже дела обстояли не лучше. Большую часть флота «Антипатра» составляли корабли, потрепанные штормом эскадра царя Антиоха. Поэтому ждать больших морских сражений не стоило. На военном совете было решено, что основные бои развернутся на суше. Значит, с приходом весны армия должна быть готова к выступлению на восток к столице. В конце зимы в армейский лагерь прибыли 3000 галатских пехотинцев. Высокие мускулистые усачи были вооружены длинными мечами, короткими метательными копьями, и большими овальными щитами. На многих были надеты короткие кольчуги, круглые металлические шлемы или кожаные панцири. Впереди на своем коне горцевал довольный лиск. «Принимайте воинов!» – гаркнул он и картинно махнул рукой, указывая на ровные ряды галатов. «Я уже боялся, что опоздаю к веселью. Эти бездельники слишком долго собирались на войну». «Это не мы виноваты. Это ты сам заявил, что никуда не поедешь, пока не выпьешь все вино в Галатии, пьяница несчастный», — подколол Лиска, ехавший рядом его приятель Кастик. «Ты, Кастик, как всегда, говоришь неправду. Я, пьяница, счастливый», — отшутился в ответ Лиск. Прибытие Галатов вызвало радостный ажиотаж в рядах армии Селевка. Эти суровые кельтские воины считались одними из самых свирепых и бесстрашных бойцов Малой Азии. Правда, им не доставало дисциплины цивилизованных народов, зато боевое мастерство и презрение к смерти делали их страшным противником. Умелый полководец при правильном применении галатов на поле боя мог переломить ход битвы в свою пользу. Кстати, Антипатр тоже засылал галатам своих вербовщиков, но те уехали ни с чем. Галаты решили поддержать Селевка в этом конфликте. Видимо, агитация Лиска была очень наглядной, а узурпатору вышел большой облом. С наступлением весны армия начала готовиться к походу на столицу, когда пришли неожиданные вести. Противник сделал первый ход. Антипатр с большим войском легко прошел через Киликию, города которые без всякого сопротивления открывали ворота, увидев вблизи армии Узурпатора. Затем вражеская армия, пройдя через северо-западный перевал, вторглась в Песидию, которая тоже признала власть Антипатра, чтобы избежать разорения. Теперь войска Узурпатора продвигались к Фригии, которой одну из первых признала власть Селевка. Сатрап Фригий Лисий прислал к Селевку гонца, моля его оказать помощь и еще раз заверив, что провинция верна молодому царю. На военном совете решили выдвигаться навстречу войскам Узурпатора. Однако прошло еще два дня, прежде чем армия Селевка смогла двинуться в путь. Тут Саня еще раз убедился, сколько в царской армии лишних людей практически у всех воинов кроме солдат стрелкового полка и галатов были свои слуги которые таскали на марше снаряжение оружия хозяина кроме того имелся большой обоз все это совершенно не способствовало быстрому продвижению армии на марше да армия селевка была далеко до мобильности римских легионов утешало только то что у антипатра были точно такие же проблемы с подвижностью армии на марше пока войско молодого царя двигалось на сближение с противником появились новые вести о враге Армия узурпатора вторглась в Афригию и начала грабить и жечь все вокруг. Скоро город Апамея, бывший административным центром провинции, был осажден войсками антипатра. Селевк в нетерпении подгонял свою армию. Чем ближе был противник, тем нервознее становился молодой царь. Саня всячески пытался гасить порывы монарха, убеждая его тем, что нельзя так гнать людей. Иначе к началу боя они будут уставшие и вымотанные после такого быстрого марша. О разведке тоже не следовало забывать. Как только армия вошла в пределы Фригии, первый стратег распорядился высылать вперед конные дозоры, состоящие из кападокийских всадников. Эти легко экипированные кавалеристы на шустрых конях шли в 20 километрах впереди, движущиеся на марше армии. На второй день Громов послал пару конных разъездов в дальнюю разведку. Что заставил ее так поступить, Саня не мог сказать. Может, интуиция сработала, может, непонятная тревога, теребившая душу. Но это решение оказалось правильным. После полудня к походной колонии войск Селевка примчались всадники, отправленные утром в разведку. В 30 километрах отсюда они столкнулись с конным дозором Антипатра. Армия Узурпатра оказалась неожиданно близко. Видимо, узнав о приближении Селевка, Антипатр снял осаду Сапомеи и двинулся навстречу. Громов мысленно похвалил себя. Решение выслать конную разведку оказалось правильным. Теперь можно было не торопясь подготовиться к сражению и выбрать подходящее для боя место. У нас сейчас 20 тысяч воинов. У Узурпатора около 26 или 27 тысяч бойцов. Наши разведчики также видели около 40 боевых слонов во вражеской походной колонии. Докладывал Саня на военном совете, в котором участвовал он сам, царь Селевк, друг царя Авестолох, стратегия Андроник Македонянин и Аполлоний. Гортак, Лиск, Деметрий и еще несколько офицеров, командовавших наемными отрядами и ополчениями верных царю провинции Полисов. «А если поподробнее, какими силами мы располагаем?» спросил Селевк, перебив своего главного стратега. «Мы имеем 6 тысяч фалангитов, 1 тысячу каппадокийских всадников, 3 тысячи пехотинцев, 2 тысячи катафрактов, 7 сотен критских наемных лучников, 2,5 тысячи гаплитов, 3 сотни серебряных щитов, 5 сотен пелтастов». «Еще у нас есть стрелковый полк, который включает 3000 арбалетчиков и 1000 тяжелых копейщиков», – произнес Саня, глядя на царя. «А каков состав армии узурпатора?» – задал арестолог, интересовавший всех вопрос. «По данным моей разведки, у противника около 10 тысяч фалангитов, примерно 2000 катафрактов, 40 боевых слонов, около 2000 гоплитов, тысячи серебряных щитов, приблизительно 2000 легкой кавалерии – и около девяти или десяти тысяч разномастно вооруженных персов и арабов». Подвел итог Громов, заглянув в свои записи. «Откуда такая точность? Ты уверен в этих цифрах?» засомневался Селевк, выслушав своего первого стратега. «Мои скифы и капотокийцы следят за передвижением армии Антипатра. Воинов с рабами или слугами они не перепутают. Я уверен в своей разведке», быстро ответил Александр. «Многовато их, у нас гораздо меньше сил», воскликнул Андроник Македонянин. Поэтому мы не будем спешить встретиться с противником. Пускай наши воины отдохнут перед битвой. Мы выберем место для боя и будем ждать армию антипатра», сказал Громов, обводя взглядом всех присутствующих. «Почему ты уверен, что Узурпатор явится сюда и атакует нас?» проявил скептицизм Аристолог. «Во-первых, он знает, что мы здесь. Иначе его армия не выступила бы к нам навстречу в такой спешке. Тут наверняка поработали шпионы Узурпатора. Во-вторых, он будет атаковать потому, что у него больше воинов. И об этом он тоже наверняка знает, иначе не рванул бы сюда с такой скоростью. Он хочет уничтожить нас в одном решающем сражении, ведь после этого ему будет довольно легко удержать власть», ответил Александр, немного подумав. «Я согласен с твоими доводами. Будем ждать врага здесь и готовиться к сражению», подвел итог Селевк, а все остальные согласно закивали. «Неплохое место для битвы мы выбрали. Скоро все решится», — с волнением произнес Селевка, придерживая своего боевого коня. «Да, мой царь, место неплохое. За теми холмами справа прячутся наши галаты. Все три тысячи пехотинцев. Надеюсь, что их внезапная атака из засады станет большим сюрпризом для антипатра», — ответил Громов, бросив взгляд на построившуюся для боя армию. Молодой царь рассеянно кивнул, а затем спросил, бросив взгляд вдаль. «А что там за поселение виднеется за рекой?» «Это Рами, небольшая деревушка, мой царь», – ответил Саня, в свою очередь, посмотрев на невзрачный населенный пункт. Он тоже волновался, но старался никак не показывать это. Таким большим количеством людей в бою он еще не командовал. Формально главнокомандующим был молодой царь Селевк, но все-то знали, что на самом деле командует армией главный царский стратег Александр. Конечно, у Сани были завистники, но кроме слухов и сплетен им нечего было предъявить. К чести Селевка можно сказать, что он был весьма умным, юношей и не слушал наговор злопыхателины своего главного стратега. Царь Громову всецело доверял и ценил его боевой опыт. Значит, скоро историки назовут наше сражение с войсками узурпатора битвой при Раме, усмехнулся Селевка, разворачивая своего коня. Скоро эта захолустная дыра прославится в веках, и наши имена там тоже будут. Я думаю, что мы, как победители, сами напишем эту историю, подбодрил своего монарха главный стратег. «Историю всегда пишут победители», – с улыбкой ответил ему Селевк. Теперь план Сани притворялся в жизнь. Вчера вечером наконец-то подошла армия антипатра. Узурпатор не стал вступать в бой, решив дать своим воинам отдохнуть. Сначала он хотел сразу ринуться в бой, но его воины были сильно истощены многокилометровым маршем. Несмотря на все свои недостатки, антипатр был довольно опытным полководцем и понимал, что его бойцы в таком состоянии не готовы к бою. Он расположил лагерь своей армии в пяти километрах от укрепленного лагеря Селевка, намереваясь утром дать бой. Правда, Саня решил, что спокойный сон для войск узурпатора будет слишком большой роскошью. Он выделил 300 всадников, вооруженных луками, которые начали терроризировать воинов-антипатров внезапными обстрелами. К утру все в армии узурпатора, включая слуг и рабов, были злыми и невыспавшимися. А утром их ждал еще один сюрприз. Ночью все 1200 воинов из отряда серебряных щитов антипатра перешли на сторону Селевка. Они заявили, что узурпатор обманом заставил их принести присягу. Эти гвардейцы клялись защищать законного царя, и таким царем, по их мнению, был именно Селевка. Молодой царь заметно обрадовался такому неожиданному пополнению, а вот им все же не доверял, но и отказываться от таких бойцов перед самым сражением он тоже не стал. Армию для боя решили строить еще затемно на заранее выбранном Большом холме. В центре боевого порядка Саня расположил всех фалангитов. Фаланга, на взгляд Громова, была, конечно, грозной силой, но уж очень неповоротливой и тормозной. Она могла уверенно наступать только вперед, а вот с остальными маневрами дело обстояло гораздо хуже. Самым уязвимым местом у этого типа построения были фланги и тыл. Если противник бил фалангу во фланг или тыл, то она рассыпалась, как карточный домик. Бойцы со своими пятиметровыми пиками просто не могли в этом случае быстро развернуться к противнику. На левом фланге находился стрелковый полк, построенный в четыре шеренги. В передней шеренге стояли копейщики, в остальных шеренгах находились раболетчики. В левее полка располагались тысячи катафрактов и тысячи кападокийских всадников. На правом фланге стояли вся остальная пехота, кроме галатов, и тысячи катафрактов. Все критские лучники и пелтасты выдвинулись перед фалангой. Они будут играть роль застрельщиков. Справа от будущего поля высилась гряда высоких холмов, поросшей лесом. За ними скрытно расположились все три тысячи пехотинцев. Это был засадный полк, который должен был по сигналу внезапно ударить во фланг наступающему противнику. Саня надеялся, что этот удар сможет переломить ход боя. На военном совете они решили, что центром будет командовать стратег Андроник, как самый опытный командир фалангитов. Селевк со стратегом Аполлонием примут командование правым флангом армии. При этом у Громова и Аполлония после военного совета состоялся серьезный разговор. Главный стратег прямо заявил Аполонию, что надеется на его опыт и выдержку, которые смогут сдержать порывы молодого царя. «Помогай нашему царю советам, чтобы он не наделал глупости и не погиб. Если Селевк кренится в бой и будет убит, то тогда лучше сам зарежься», сказал Громов, внимательно глядя в глаза стратегу. «Я тебя понял». «Наш царь храбр, но неопытен в бою, поэтому я должен оберегать его и слушать твои приказы. Не беспокойся, я все сделаю как надо», — серьезно ответила полоний «Кстати, правда, что ты разбил армию в ущелье Красного Ветра, которая была в десять раз больше твоей?» «Нет, это брехня. Их было всего в три раза больше, чем нас», — усмехнулся Саня. «Не расскажешь, как все происходило?» — хмыкнул в ответ Полоний. Громов улыбнулся в ответ и кратко рассказал. Когда он закончил, то Аполлоний тряхнул головой и расхохотался, заявив, что такая битва достойна легенды. Они расстались довольны друг другом. Теперь Саня был уверен, что Селевка будет находиться в надежных руках и не напортачит во время сражения. Сам Саня, на котором лежали обязанности главнокомандующего в этом сражении, будет находиться на левом фланге и оттуда руководить боем. Командиром засадного полка назначался Лиск, который доказал, что он способен держать в узде буйных галатов. Долго спорили, стоит ли атаковать выходящего из лагеря противника. Некоторые горячие головы предлагали атаковать войска антипатра, когда тот будет строить свою армию перед боем. Но Саня продавил свою задумку, что этого делать не стоит. Ведь тогда обязательно возникнет хаотичная свалка, в которой нельзя предсказать исход боя. Громов также не был уверен в маневренных способностях собственной армии. Малейший неправильный маневр – это приведет к большим потерям. Поэтому пусть все идет по плану, враги пусть наступают вверх по склону холма, усыпанного большими камнями и кустарниками. Это наверняка разобьет их строй. К тому же они будут все время находиться под обстрелом стрелков, стоящих на холме. А протекающая слева небольшая заболоченная речка и гряда холмов справа не дают войскам антипатра свободы маневра. Он будет вынужден пойти в лобовую атаку на узком фронте. И здесь количественное превосходство уже не будет иметь такого большого значения. Вражеская армия показалась через три часа после рассвета. Скифы, следившие за лагерем Антипатра с первыми лучами солнца, заметили там первое шевеление. С мобильностью в армию Узурпатора тоже было не все в порядке. У противника ушло аж три часа на выдвижение армии к полю боя. Свои войска Узурпатор построил довольно предсказуемо. В центре была выстроена фаланга из десяти тысяч саресофоров. На правом фланге Антипатр расположил две тысячи катафрактов, пять тысяч наемных арабов и персов, а также всех боевых слонов. На левом фланге армии Узурпатора виднелись 2000 наемных гоплитов, 5000 арабов и вся легкая кавалерия. План Узурпатора был прост как мычание. Пользуясь численным преимуществом, продавить своими фалангитами центр армии Селевка. Затем войска на флангах довершат начатый разгром. Фаланга была главной ударной силой, и Антипатр надеялся, что она принесет ему победу. Вражеская армия медленно приближалась к холму, на котором выстроились войска молодого царя. Селевка выехал и толкнул перед строем воодушевляющую речь. Слушая его, Саня одобрительно усмехнулся. Мальчик далеко пойдет, вон как вернул про храбрость, славу и героев древности и прочих ахиллесах. Дмитрий, грацевавший на коне рядом с громовым, тоже одобрительно хмыкнул: Ну, теперь мы их точно побьем, улыбнулся Саня, встретившись с ним глазами. Это точно, командир. «После той драки в ущелье я в этом и не сомневаюсь», – с усмешкой ответил Диметрий. «Надеюсь, что Лиск сумеет дождаться сигнала и не испортит нам праздник, ударив раньше времени», – пробормотал Громов, глядя на своего друга. «Наш Галат, конечно, большой раздолбай, но в бою он тебя не подведет. Уж то, что а твой приказ он выполнит. Он ведь тебя просто боготворит. Как, впрочем, и все наши парни из отряда. Ты не сомневайся, все будет сделано как надо». И Лиск со своими головорезами будет ждать твоего сигнала, хотя ему и будет очень трудно усидеть на месте, успокоил его Диметрий. Армия противника медленно надвигалась на них, заполнив собой все пространство между речкой и грядой холмов. Не было никаких хитрых обманных маневров. Воины-антипатры без особых затей двигались вперед, взбодренные своим явным численным преимуществом. Вот они дошли до подножия холма, на котором расположились войска Селевка, и начали медленное восхождение на вершину. Вражеская фаланга, медленно ползущая вверх по склону, была похожа на огромного фантастического дикобраза. Слоны, выдвинувшиеся в первую линию, тоже выглядели довольно угрожающе. Сани бросил взгляд на приближающихся врагов и пожалел, что у него нет парочки гаубиц. Две пушки, бьющие осколочно-фугасными снарядами, за пять минут выкосили бы эту плотную массу наступающих воинов. Но пушек вблизи не наблюдалось. Не было даже завалящего миномета. Поэтому первый стратег со вздохом отогнал эти несбыточные фантазии и отдал приказ арбалетчикам на начало стрельбы. Услышав команду, копейщики первой шеренги опустились на одно колено, открывая для стрелков второй шеренги сектор для стрельбы. Тысячи стрелков второй шеренги подняли свои арбалеты и произвели первый залп в сторону вражеских боевых слонов. Потом они развернулись и передали свои разряженные арбалеты воинам второй шеренги, забрав у тех заряженное оружие. Затем последовал второй зал, поза ним и третий. Такой способ стрельбы, при котором стреляет только одна шеренга стрелков, а остальные перезаряжают для них арбалеты, предложил Эолай, бывший арбалетчик отряда, а теперь сержант стрелкового полка. При таком методе стрельбы значительно повышалась скорострельность стрелкового строя арбалетчиков. Это полезное тактическое новшество было при полном удобрении Громова принято на вооружение. Долгие месяцы тренировок не пропали даром. Бойцы действовали быстро и слаженно стреляли самые меткие стрелки полка, а остальные быстро заряжали для них арбалеты. Полк работал как часы, без сбоев и суеты. Слонам противника очень не понравился обрушившийся на них дождь из арбалетных болтов. Эти исполины были защищены неплохой броней. Лоб боевого слона прикрывала толстая железная пластина. Тело было покрыто попоной из толстой кожи или плотной ткани с нашитыми на ней железными пластинами в виде чешуи. Ноги тоже частично прикрывали своеобразные железные понжи. В общем, этот здоровый зверь выглядел настоящим ходячим танком. А башенка с тремя лучниками, крепившаяся на спине, дополняла образ этой машины смерти. Такого исполина, увешанного железом, было очень трудно убить. Однако, несмотря на все свои достоинства, боевые слоны имели один, но очень большой недостаток. Они были животными большими и сильными, но они очень, очень, очень, очень не любили, когда им причиняют боль. И вот уже после первого залпа, когда на 43 слона обрушилось 1 тысяча арбалетных болтов, то среди этих исполинов появились первые раненые животные. Следующий залп добавил веселье. Броня не смогла эффективно защитить слонов от бронебойных арбалетных болтов. Получив множественное ранение, упали 6 слонов, все остальные были ранены. Боль от многочисленных ран, крики умирающих сородичей и растерянность погонщиков привели к фатальному результату. Боевой слон может стать обоюдоострым оружием. Получив ранение, он может выйти из-под контроля и начать крушить все и всех, кто встанет на его пути. И еще это стайные животные, которые в бою следуют за своим вожаком. К несчастью для воинов антипатра, вожак боевых слонов был ранен первым залпом. Он с ревом сбросил своего погонщика, встав на дыбы. А затем развернулся и ринулся на ближайших врагов, чтобы покарать их за свою боль. Правда, этими ненавистными врагами стали ближайшие к нему люди и лошади, то есть катафракты и восточные наемники узурпатора. Ослепленный яростью и болью, большой слон вожа ринулся убивать ненавистных двуногих. Второй залп арбалетчиков только прибавил ему прыти. Все оставшиеся на ногах боевые слоны тоже дружно развернулись за своим предводителем и с энтузиазмом напали на оторопевших от такого сюрприза воинов антипатра. Атака разъяренных боевых слонов смотрелась впечатляюще даже отсюда, с вершины холма. Покрытые сверкающей броней сполины с разгона врезались в плотную толпу конницы и пехоты, скопившуюся на правом фланге наступающей вражеской армии. Разогнавшиеся слонопотамы пробили длинные широкие просеки, дрогнувшей массе людей и лошадей. Саня увидел, как от массивных туш разъяренных слоников во все стороны полетели изломанные человеческие фигурки. С двух сотен метров они были похожи на листья, разлетевшиеся под ударами ветра. Он видел, как бегущий слон сбил, как кегли троих закованных в броню всадников. Лошадей и людей, одетых в блестящую чешуйчатую броню, просто смело с дороги. Первый натиск был страшен и красив. Однако потом началось основное веселье. Разогнавшиеся гиганты, наконец, сбавили свой бег, увязнув в человеческих телах. Но это их совершенно не смутило, и они с большим энтузиазмом продолжили свою кровавую работу, топчая и пронзая своими бивнями всех, до кого могли дотянуться. Арбалетчики тоже не сидели, сложа руки. Залп за залпом обрушивался на бушующих слонов и избиваемых ими людей. Может быть, если бы на месте арабов и перцев там находились морально устойчивые фалангиты или гоплиты, ощетинившиеся пиками и копьями, то слоны не смогли бы так порезвиться. Однако там их не было. Гордые сыны Востока больше думали о том, чтобы спасти свою жизнь. Восточные народы вообще не отличались особой храбростью и дисциплиной. Недаром Александр Македонский прошел через всю Азию вплоть до Индии с небольшой армией, которая раз за разом била неорганизованные толпы восточных воинов. Ни о каком отпоре взбесившимся слонам и речи быть не могло. Арабы и персы просто бросились на утек, подгоняемые разъяренными животными и арбалетными болтами. Катафракты, правда, немного посопротивлялись для вида, но и они не смогли долго противостоять натиску буянищих гигантов. Правый фланг вражеской армии стремительно посыпался. Саня решил подбодрить бегущих врагов и послал за ними вдогонку тысячу каппадокийских всадников, чтобы беглецы не вздумали вдруг вернуться обратно. Затем по команде Громова арбалетчики перенесли огонь на приближающуюся вражескую фалангу. Сначала эффект обстрела был слаб, заметен. Но когда вражеские фалангиты приблизились на 150 шагов, то залп арбалетчиков начали выкашивать целые ряды вражеских бойцов. Промахнуться по такой огромной цели, как плотный строй, состоявший из 10 тысяч человек, было просто невозможно. Фаланга антипатра замедлила свое равномерное продвижение и начала передвигаться урывками, ломая строй. Застрельщики тоже не сидели на месте. Они шустро выдвинулись вперед и начали поливать медленно бредущую пехоту узурпатора стрелами и дротиками. Наступала решающая фаза боя. Громов бросил взгляд на арбалетчиков, методично выкашивающих ряды вражеской пехоты, и подал команду трущемуся рядом трубачу. Повинуясь сигналу трубы, пришла в движение пехота, стоявшая в центре армии Селевка. Фалангиты синхронно опустили свои пятиметровые пики и быстрым шагом двинулись в сторону наступающей фаланги узурпатора. Это зрелище невольно завораживало взгляд. Тысячи воинов ровными рядами двигались в едином строю, выставив вперед свои длинные пики. В отличие от них, фаланга антипатра уже не выглядела такой грозной. Двигаясь вверх по склону холма, она несла большие потери от обстрела. К тому же этот склон был усеян крупными валунами и кустарником, что совсем не способствовало сохранению правильного строя. А ведь главная сила этого типа построения была именно в монолитности его рядов. Наступательный порыв вражеских фалангитов практически иссяк. Фаланга Антипатра, не дойдя до вершины, остановилась. Из-за множества убитых воинов там возникла жуткая неразбериха. Для того, чтобы строй мог двигаться дальше, необходимо было перестроиться и заполнить образовавшиеся в рядах бреши. А на это нужно было время, но его не дала фаланга Селевка, которая с разгона атаковала солдат узурпатора Удар сарисофоров был, конечно, не такой зрелищный, как атака слонов, но от этого не менее смертоносный. Вражеские фалангиты, увидев приближающуюся фалангу Селевка, Лихорадочно попытались восстановить строй, но не успели этого сделать. Многие из них даже не успели опустить свои пики в сторону противника. Сарисофор и Селевка единым фронтом вломились в ряды воинов-антипатра, легко разметав выставленные в разнобой сорисцы. Их пики заработали со скоростью игл швейной машинки, пронзая щиты, доспехи и плоть вражеских бойцов. Правый фланг армии тоже не стоял на месте. Услышав сигнальную трубу, Селевка отдал приказ к атаке. Он уже намеревался сам ринуться в рукопашную, но был резко остановлен полонием, который заявил, что царь не должен глупо рисковать своей жизнью, как какой-то безмозглый вождь варваров. Неохотно согласившись с этими доводами, молодой царь стал увлеченно наблюдать, как его воины наступают на противника. Это была первая крупная битва молодого правителя, в которой он участвовал в качестве полководца. Селев, конечно, прекрасно понимал, что тут он действует на вторых ролях. До таких матерых генералов, как его главный стратег Александр или Аполлоний, ему еще расти и расти. Но ведь в этой битве он тоже играет не самую последнюю роль. Поэтому он должен учиться, а опыт со временем придет. Через несколько лет он станет таким же хорошим полководцем, а сейчас будет слушать, что ему говорят старшие товарищи. Несмотря на свою молодость, царь Селевк был на редкость здравомыслящим юношей. Тем временем вся тысяча катафрактов правого фланга, получив приказ Аполлония, с разгону атаковала легкую конницу Антипатра, которая взбиралась на холм левее своей пехоты и вырвалась немного вперед. Конные латники в тяжелой чешуйчатой броне, пришпорив своих закрытых однотипной броней скокунов, опустили свои пики и ринулись на врага вниз по склону. Их было в два раза меньше, но у их противников не было шансов на победу. Вражеские легкие кавалеристы, одетые в легкие кожаные панцири и вооруженные дротиками, маленькими щитами и короткими мечами, проигрывали по всем параметрам увешанным железом катафрактам с длинными кавалерийскими пиками. Кроме того, они медленно ползли вверх по склону, в то время как конные латники атаковали их сверху на полном скаку. Катафракты Селевка пробили строй вражеской конницы, как таран пробивает ворота из тонкой гнилой фанеры. Своими длинными пиками, которые воины держали двумя руками во время удара, они буквально смели всадников антипатра. Те правда, даже умудрились метнуть свои дротики в надвигающуюся конную лаву, но особого вреда это не причинило. Оружие всадников узурпатора было бессильно против крепких доспехов-катафрактов. Конница противника сопротивлялась недолго. Понеся значительные потери, кавалеристы узурпатора бросились на утек, преследуемые катафрактами. У пехоты правого фланга дела шли не так блестяще. Первый натиск серебряных щитов и гоплитов в селевка был довольно силен, но затем они увязли в густой массе вражеских пехотинцев, которых было гораздо больше. Тут могли бы помочь катафракты, но они увлеклись преследованием разбитой легкой конницы Антипатра. Саня улыбнулся, глядя как фаланга теснит вражеских сарисофоров. Еще немного и противник дрогнет. «Выводи своих бойцов во фланг вражеской фаланги, а я пошлю наших катафрактов, чтобы они ударили ей в тыл», — крикнул он Диметрию и поскакал к катафрактам, расположившимся правее стрелкового полка арбалетчиков. Повинуясь приказам, стрелковый полк начал быстро выдвигаться вперед, разворачиваясь фронтом к сражающейся из последних сил вражеской фаланги. Катафракты тоже не стояли на месте. Они резко рванули по широкой дуге вправо, намереваясь зайти в тыл к фалангитам Антипатра. Александр, наблюдая за этими маневрами, удовлетворенно хмыкнул. Стрелковый полк, зашедший во фланг фаланги противника, произвел три быстрых выстрела из арбалетов. Затем бойцы ринулись в рукопашную схватку, ударив срисофоров сафоров в правый фланг. Катафракты тем временем ударили в тыл, избиваемый фаланги антипатра. Это стало последней каплей. Фалангиты врага оказались практически беспомощными против атаки во фланг и тыл. Длинные пятиметровые сорисы не позволяли им разворачиваться. В плотном строю развернуться с такой длинной палкой было просто невозможно. Кроме того, с фронта на них давили пикинера-селевка. Преимущество фаланги превратилось в недостаток. В общем, они сопротивлялись недолго и скоро начали поднимать вверх свои пики, показывая, что сдаются. Правда, это не смогло остановить резни. И какое-то время войны селевка по инерции рубили и кололи несопротивляющихся врагов. Затем один из телохранителей подсказал Сане, что поднятый острием вверх пики означают готовность к сдаче, после чего избиение сдающихся врагов прекратилось. На правом фланге дела шли гораздо хуже. Там серебряные щиты селевка и союзные гоплиты не смогли остановить пехоту противника. Пользуясь численным превосходством, воины антипатра медленно их теснили. Аполлонию с трудом удавалось удерживать молодого царя от самоличного участия в рукопашной. Антипатр, также сражавшийся здесь, увидел штандарт Селевка и повел своих воинов в атаку, намереваясь самолично убить молодого царя. Узурпатор, прославившийся своим коварством, никак нельзя было назвать еще и трусом. Ему практически удалось прорвать строй, но серебряные щиты царские телохранители Селевка ценой неимоверных усилий смогли сдержать прорыв. Аполлоний с тревогой посмотрел по сторонам, прикидывая, как он сможет заставить Селевка бежать, если узурпатор все же пробьется к ним. Сам он смерти не боялся и был готов умереть за своего царя, но вот как убедить храброго молодого правителя спасать свою жизнь, так и не смог придумать. Аполлоний с тоской посмотрел налево, где фаланги противоборствующих сторон мерились силами. Оттуда помощь явно не придет. На конницу тоже нет никакой надежды. Катафракты слишком увлеклись преследованием разбитой кавалерии узурпатора. Внезапно звуки битвы пронзил долгий переливчатый гул сигнальной трубы. Аполлоний облегченно вздохнул и улыбнулся. Наконец-то засадный полк вступал в дело. «Ну что, головорезы, пора отрабатывать деньги, которые вам заплатил царь. Вперед за добычей и славой! Боги любят храбрецов!» — весело заорал Лиск, увлекая за собой галатов. Длиноусы и длиноволосые варвары с большим энтузиазмом ринулись в бой горлане боевые кличи. Им до смерти надоело сидеть в засаде и слушать звуки грандиозной битвы, кипевшей за холмом. Может, их тут забыли? Так ведь и весь бой можно просидеть. Но наконец-то прозвучал долгожданный звук сигнальной трубы, и теперь можно будет повеселиться и напоить свои мечи кровью врагов. Лавина галатов быстро миновала гребень холма и ринулась вниз на противника, ревя как стадо голодных дерущихся медведей. Впереди несся довольный лиск, радостно завывая и крутя над головой своим длинным мечом. Ох, не зря он пошел за Александром. Не зря. Раньше о таком веселье он и мечтать не мог. Мелкие стычки, роль простого воина. Вот и все, о чем он мог думать. А теперь он вождь, который командует в бою тысячами своих соплеменников. И все благодаря полковнику Александру из Василии. Нет, теперь уже главному царскому стратегу. Я пойду за ним куда угодно. И убью любого, кто встанет у него на пути. Восторженно подумал Лиск, с разбега врубаясь в плотные ряды вражеской пехоты. Запыхавшийся антипатр со всей мочи рубанул по шлему вражеского воина с серебряным щитом. Тот упал, выронив меч, однако его товарищи быстро заполнили образовавшуюся в строе брешь. Узурпатр устал. Он был несколько раз ранен, хотя эти раны были скорее царапинами, пока его спасали крепкие доспехи. Антипатр бросил злобный взгляд на всадников по золоченной броне, который горцевал за строем врагов. Этот наглый мальчишка, возомнивший себя царем, был совсем рядом, Но серебряные щиты, стоявшие нерушимой стеной, раз за разом отбивали наскоки воинов Узурпатора. Недаром они считались боевой элитой античного мира. В их ряды набирали только лучших из лучших. «Проклятые предатели!» — скрипнул зубами антипатр, глядя на ровный строй, прикрытый отполированными серебряными щитами. Стоят, как крепостная стена, чтобы их Цербер сожрал с потрохами. Внезапно сквозь звуки боя пробился какой-то новый звук, напоминавший рев штормового моря. Узурпатор бросил взгляд в сторону его источника и грязно выругался, заставив удивленно повернуться находившихся рядом телохранителей. Галаты! Те самые, что отказали его вербовщикам, сейчас большой толпой неслись в атаку на его занятых боем воинов. Это они издавали этот жуткий рев. Атакующие варвары с энтузиазмом врубились в задние ряды дрогнувших воинов Узурпатора. С поразительным проворством они начали работать своими длинными мечами. Удар галатов был страшен своим натиском. Арабы и персы, стоявшие в задних рядах, не могли долго сопротивляться против этих свирепых варваров. Большими толпами они начали покидать поле боя, разбегаясь в разные стороны и в панике бросая щиты и оружие. Серебряные щиты гоплит и гоплиты селевка, увидев такую подмогу, тоже усилили свое давление на сражающихся с ними воинов антипатра. Левый фланг узурпатора дрогнул и начал рассыпаться. Положение могла спасти фаланга. Антипатр бросил быстрый взгляд направо и, не удержавшись, еще раз грязно выругался. Его фалангиты сдавались, поднимая свои длинные пики остриями вверх. «Надо бежать. Этот бой я проиграл. Отступлю к Антиохии. Там в столице большой гарнизона высокие крепкие стены. Пускай Селевка саждает город. Для штурма у него маловато сил. Осада затянется надолго, а я тем временем соберу новую армию. Мы еще посмотрим, кто кого», – лихорадочно думал Антипатр, разворачивая своего коня. Узурпатору почти удалось спастись. Благодаря телохранителям он смог пробиться сквозь ряды Галатов. Однако тут на сцене появились новые действующие лица, вернее, вернулись старые. Катафракты Селевка, которые преследовали улепетывающую легкую кавалерию узурпатора, наконец-то вернулись назад и решили поучаствовать в сражении. Последнее, что Антипатр увидел в своей жизни, было приближающееся облако пыли, из которого внезапно вынырнули всадники, закованные в железную чешую брони. Затем последовал сильнейший удар, который сбросил его на землю. Потом его сознание погасло. Так умер царь-антипатр, мечтавший о власти и думавший, что он действует на благо своей страны.